Дверь рядом с лестницей, та, за которой исчез давеча Бресли, на минуту приоткрылась, и до его слуха донеслись звуки музыки. Не то радио, не то проигрыватель. Похоже на Вивальди. И снова тишина. Дэвид почувствовал, что он здесь чужой и, в сущности, непрошенный гость. Мысли его вернулись к девушкам. Его отнюдь не шокировало то, что они валялись со стариком в постели. Вероятно, им хорошо платили за услуги в буквальном и переносном смысле. Должно быть, они знали, по какой цене продаются его произведения, не говоря уже о капитале, который можно извлечь из его коллекции на аукционе. Дэвид не переставал ловить себя на мысли о том, что их присутствие раздражает его. Конечно же, у них есть своя цель, и они пользуются слабостью старика. Он чутьем улавливал какую-то тайну, которую ему не дано проникнуть. Он снова пожалел, что рядом с ним нет Бет. Та всегда отличалась большей прямотой и не так боялась обидеть кого-нибудь, поэтому смогла бы вытянуть из этих девиз больше сведений. Он был рад, что перед тем, как спуститься вниз, немного принарядился. Джинсовый костюм, рубашка и шарф вместо галстука. Мышь в кремовой блузе со стоящим воротничком и длинной рыжеватой юбке накрывала на стол в дальнем конце гостиной. Горела люстра, за окнами сгущались сумерки. Войдя в комнату, Дэвид увидел седой затылок Бресли, сидевшего на диване перед камином, а рядом с ним прислонившуюся к его плечу курчавую головку уродки. Откинувшись на спинку дивана и положив ноги на пуф, она читала вслух какой-то французский журнал. На ней было черное шелковое декольтированное платье с оборками на испанский манер. На ее голых плечах покоилась рука старика. При приближении Дэвида он не переменил позы, а лишь показал свободной рукой на мышь. «Возьмите чего-нибудь выпить, мой друг». Он тоже переоделся. На нем был светлый летний пиджак, белая рубашка и лиловый галстук бабочка. Уродка повернула голову, Скользнула темными глазами по Дэвиду, скривила ярко-красные губы и начала медленно переводить прочитанное на английский язык. Дэвид улыбнулся, потоптался немного, потом подошел к столу. Мышь оторвалась от своих дел, подняла на него холодный взгляд. «Что будете пить?» «То же, что и вы». «Ну а и прат?» «Прекрасно». Она подошла к старому резному «Амуа» французский, возле двери, ведущей в кухню, где стояли стаканы, бутылки, ведерко со льдом. «Лимон?» «Да, пожалуйста». Он взял в руку стакан и смотрел, как она приготовляет коктейль. Вермут, немного шипучего фруктового напитка и, наконец, виски. Осторожно, соблюдая пропорции, даже поднося стакан к глазам и проверяя уровень жидкости с помощью двух приставленных пальцев, перед тем, как добавить сверху такое же количество содовой. Сквозь неплотную ткань ее блузки, напоминающую старинные кружева, просвечивало голое тело. Блузка была закрыта, с длинными рукавами, суженными на запястьях, состоящим воротничком в стиле эдвардианской эпохи. В общем, вид достаточно строгий и скромный если бы Дэвид не обнаружил при ближайшем рассмотрении, что под блузкой нет бюстгальтера. Пока девушка наполняла стаканы, он смотрел на ее профиль, на невозмутимое выражение ее лица. По ее ловким, уверенным движениям видно было, что она привыкла к роли хозяйки. Дэвид не понимал, почему старик находит нужным подсмеиваться над ней. В конце концов, хороший вкус и ум гораздо более ценные качества, чем глупость. Да и не было теперь в ее облике ничего прерафаэлицкого. Обыкновенная, довольно смазливая девчонка 70-х годов. И гораздо более простая в обращении, чем та нелепая, чувственная кукла, что сидела на диване и опять читал французский журнал. Время от времени старик поправлял ее, и она перечитывала неверно произнесенное слово. Мышь отнесла им коктейли и вернулась к Дэвиду. Он подал ей стакан и вдруг почувствовал на себе ее пристальный взгляд. Глаза девушки глядели настороженно. Казалось, она наполовину уже прочла его мысли. Она молча подняла стакан за его здоровье и отпила глоток. Подперла ладонью одной руки локоть другой. И, наконец, улыбнулась. «Хорошо ли мы вели себя?» «Хм, превосходно. Очень полезный был разговор». «Хм, дайте ему срок». Дэвид широко улыбнулся. «Девушка определенно начала ему нравиться. Правильное, будто выточенное лицо, красивый рот и очень ясные серо-голубые глаза, казавшиеся еще светлее на фоне загорелой кожи. И совсем не отрешенные, как во время чаепития. Теперь она слегка подвела их, отчего они приобрели чуточку славянскую удлиненную форму и смотрели прямо и открыто, что ему всегда нравилось». Он понимал, что рушится одно из его представлений о ней.